днем, который стал свидетелем самой что ни на есть убедительной дырянской победы над антропоморфизмом. На завтра после этого благословенного дня разыгралась непогода, и с неба градом повалили крошечные жабы, которые, стоило мне окунуть их в краску, превратились в рисунок расшитого Дон-Кихотовского платья. Эти жабы создали ощущение той земноводной влажности, которая явилась полной противоположностью приступам иступленной души высокогорных Кастильских равнин, царившей в голове героя. Химера из химер. И ничто уже не казалось более химерой. В свою очередь появился и Санчо, таким, каким его задумал Сервантес нереальным и земным. А Дон Кихот тем временем прикасался пальцами к драконам доктора Юнга. И сегодня, после того, как Жозеф Форе только что положил мне на стол этот редчайший экземпляр, мне остается только воскликнуть «Ай да дали! Браво!» Ты сделал иллюстрации к Сервантесу, и в каждом из созданных тобою пятен, в зародыши, в потенции, таятся мельница и великан. Твое творение есть библиофильский великан. Это вершина всех самых плодотворных противоречий ремесла гравюры. 1958 год Сентябрь, порт Льегат. Первое. Трудно удерживать на себе напряженное внимание мира больше, чем полчаса подряд. Я же ухитрялся проделывать это целых 20 лет. И притом каждодневно. Мой девиз гласил: главное, чтобы одали непрестанно говорили, пусть даже и хорошо. Двадцать долгих лет удавалось мне добиваться, чтобы газеты регулярно передавали по телетайпам и печатали самые, что ни на есть, невероятные известия. Париж. Дали выступает в Сорбонне с лекцией о кружевнице Вермейра и носороге. Он прибывает туда на белом Роллс-Ройсе, набитом тысячью белоснежных кочанов цветной капусты. Рим. В освященном горящими факелами парке княгини Половичини, Дали воскресает, неожиданно появляясь из кубического яйца, испещренного магическими текстами раймонду Лулио, и произносят по латыни зажигательную речь. Герона Испания. В обители Пресвятой Девы с ангелами Дали только что вступил в тайный литургический брак с Голой. Теперь оба мы, существа архангельские, заявил он. Венеция. Гола и Дали, наряженные великанами девятиметрового роста, спускаются по ступеням дворца Бейстегуи и вместе с шумной, приветствующей их толпой Танцуют на главной площади города. Париж. На Монмартре, прямо напротив мельницы Логалетт, Дали, стреляя из аркебузы по гравировальному камню, создает свои иллюстрации к Дон Кихоту. «Обычно, — заявляет он, — мельницы делают муку. Я же собираюсь из муки делать мельницы». Заполнив мукою и смоченным типографской краской хлебным мякишем два носорожьих рога, он с силой выстреливает всем этим и выполняет свое обещание. Мадрид. Дали произносит речь, где приглашает Пикассо вернуться в Испанию. Начинает он со следующего заявления. «Пикассо — испанец, и я тоже испанец. Пикассо — гений» я тоже гений, Пикассо — коммунист, и я тоже нет. Глазго. Муниципалитет города только что принял единодушное решение приобрести картину «Дали Христос святого Иоанна на кресте». Сумма, заплаченная за это произведение, вызвала взрывы негодования и ожесточенные споры. Ницца. Дали объявляет о своем намерении приступить к созданию фильма